Глава 4. Теоретические основы работы психотехника в паре с группой и как сопровождающего для транспортного средства в военном училище начинали преподавать еще на первом курсе. Результаты многочасовых тестов хранились в тайне, однако о размере обнаруженных у него психотехнических способностей любой курсант мог догадаться по подобранному для него курсу дополнительных лекций и практических занятий. Поскольку строевая подготовка в индивидуальной программе Даньки была ужата до минимума, а освободившееся время было отдано занятиям с приходящим преподавателем психотехники из военной академии, дополнительно тренировавшим вместе с Данькой еще четверых студентов с их потока, Данька предполагал, что способности у него не самые плохие. Однако учебные упражнения — это одно, а работать с партнером, для которого любая твоя ошибка может обернуться самым фатальным образом, было и пугающе ново, И неожиданно заманчиво. Предложенный Женькой план подразумевал, что основную работу ей предстоит выполнить в одиночку. Даньке отводилась роль удачника. Психотехника, которая отслеживает правильность поведения операций и непосредственно вмешивается только в самом крайнем случае. По мнению Женьки, опаснее всего было то, что, согласно плану, Даньке предстояло работать по схеме, которая на жаргоне психотехников называлась «танец на троих». Когда помимо основной задачи держать операцию в рамках нужного развития событий, удачник еще выполняет дополнительные задачи. В данном случае страхует исполнитель Данька боялся за Женьку, а та ехидно рекомендовала лучше поразмыслить над тем, что в случае, если самовольное применение боевых психотехнических способностей курсанта военного училища выплывет наружу, то курсантом он быть очень скоро перестанет. Данька пожимал плечами. Для того, чтобы в нужное время поехать в море град им обоим пришлось поднапрячься и сдать сессию досрочно. Женька родителям сказала, что устала от учебы и хочет побродить по подводному городу в одиночку, пару дней отдохнуть от сокурсников. Зная компанейский Женькин характер, родители слегка удивились. Но возражать не стали. Надо же ребенку после сессии отдыхать. Да и сама себе дополнительные дни каникул заработала. Данька, в свою очередь, спокойно объяснил маме, что хочет побродить на каникулах по музею подводной истории в Мореграде, а отцу, не упоминая прямо Женьку, мягко намекнул, что в поездке имеется у него некий личный интерес. Этого оказалось достаточно. А билеты курсанту военного училища по всей земле бесплатные. Катайся, будущий защитник Родины. Перед отъездом, сидя дома у Даньки, они потратили полдня на инструктаж Алены. Затем Женька погрузила сокурсницу в состояние гипноза, и они подчистую вытянули из нее все, что напомнило о произошедшем. Потом отправили Алену во своясе, несколько раз пересказали друг другу словесный портрет шантажиста, в сто первый раз рассмотрели получившееся фоторобот и решили, что на сегодня достаточно. Данька проводил Женьку домой и, вернувшись к себе, долго не мог заснуть. до душе у него было неспокойно.